Леонид Симаго. Золотая флейта. Рассказы натуралиста. Москва, Молодая гвардия, 1990 год. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Содержание. От автора. Под пологом леса. В степи. У воды. «В нашем городе». От автора. «Я исконный горожанин и никогда подолгу на селе не жил, но тяга, интерес к живой природе и ее созданием были у меня, сколько сам себя помню. Правда, в те далекие времена моего детства, даже в таком промышленном городе, как Воронеж, природы было побольше». Под горой, среди заливных сенокосных лугов, текла чистая рыбная река с тем же названием, что и у города. Рядом дубовые рощи. В старых карьерах кирпичных заводов были великолепные пустыри, где в середине лета цветущие заросли чертополоха становились настоящим раем для пестрокрылых бабочек, а зимой там же пировали стайки Расписных спутников русской зимы — щеглов. На немощенных улицах окраин не было ни одной наезженной колеи, и с весны до глубокой осени зеленел на них сплошной ковер ласковой травы-муравы. В густых запущенных садах на маленьких старинных кладбищах весной звенела такая птичья разноголосица, какую ныне можно услышать лишь в самых заповедных певческих местах. Поэтому и взрослые горожане, и мои сверстники относились к природе не то чтобы с какой-то особой любовью, но очень вежливо. Я же тогда читал о животных и растениях, все, что мог достать и понять. Держал разную живность дома и ухаживал за ней, как умел, огорчаясь, когда мои питомцы хирили из-за моего незнания их привычек и вкусов. А вот когда пришла пора выбирать специальность, я изменил своей любви к миру трав, бабочек и птиц. Вернее, не изменил, а испытал себя на верность этому миру. Ведь это было как раз в ту пору, когда в комедийных фильмах, да и не только в них, Ученые, ботаники и зоологи выставлялись такими фанатиками-чудаками, далекими от кипучей жизни, что далеко не каждый, увлекавшийся этими науками, отваживался подставить себя под насмешки и шутки знакомых. Это стало одной из причин поступления в нефтяной институт. Но едва начав изучение геодезии каких-то геологических дисциплин, я понял, что попал не туда. На биологический факультет университета меня приняли в середине семестра без экзаменов и с распростертыми объятиями. Шел второй послевоенный год, и на первом курсе того факультета на сто девчат было всего четверо парней. И о том, что не получилось из меня разведчика-геофизика, я не жалел никогда. Даже после встречи в Казахстане с бывшими однокурсниками, у каждого из которых было по одному-два ордена и медали лауреатов больших премий. А кто-то из них, наслушавшись моих рассказов о забавных встречах с птицами, змеями и даже блохами, открыто позавидовал работе и жизни зоолога. Хотя завидовать тогда было особенно нечему, противоэпидемическая служба только начинала обследование огромных пространств степей и пустынь вокруг Аральского моря. Не было в достатке ни средств, ни транспорта, надежного при абсолютном бездорожье. Но все тяготы и лишения отступали перед умиротворяющей красотой дикой природы. Спокойно паслись сотенные стада джейранов, танцевали там и тут журавли-красавки, важничали перед автомашиной здоровенные дудаки-дрофичи, ныне прочно утвердившиеся лишь на страницах «Красной книги». А через три года той прекрасной жизни Я снова был в университете, возвратившись в него, чтобы учить новых зоологов. В природе приходилось бывать все больше урывками. Постоянным, а потом и любимым местом для экскурсий стал огромный пустырь рядом с городской свалкой, где дикая жизнь текла так же спокойно, как в строго охраняемом заповеднике. В дальние поездки уже не стремился. Много ли увидишь за несколько дней в незнакомом месте? Зачем ехать на край света, если множество удивительных открытий приходило дома? Но на самом настоящем краю света побывать все же пришлось. И в ледовитом океане искупаться тоже. Не представляя себе, что такое якутское заполярье, я почти поверил маленькой заметке в комсомольской правде о тайне неизвестного озера Хай-Ир. Сама заметка была не очень-то убедительной, но подписал ее член Географического общества СССР, участник солидной научной экспедиции, а на рисунке, сделанном очевидцем события, был изображен какой-то динозавр, стало быть, отечественная наша Несси. Добраться до Хай-Ира было, наверное, в труднее, чем до шотландского Лох-Несса. Запомнилось то таинственное озеро необычным видом, красотой и трагическим происшествием. Чтобы его увидеть, Надо подняться на большой холм, похожий на старый вулкан, в овальном кратере которого и должно было жить чудовище. Вулканов там от сотворения мира не было, а холм был из ископаемого льда. Оголенная вершина начала таять под летним незаходящим солнцем, и поначалу крошечное озерцо, опускаясь, превратилось в озеро с полуледяными, полуземляными, крутыми, как обрывы, берегами. Одного взгляда было достаточно, чтобы убедиться, что и рисунок, и рассказ были вымыслом. Во множестве равнинных озер хорошей рыбы было полным-полно, а в этом водились лишь крошечные колюшка до такого же роста гальянчик. Их приплода едва ли хватило бы для пропитания одной единственной щуки, не то что другого животного ростом, хотя бы совцу. Однако наш товарищ желал убедиться, что и на дне никаких следов загадочного существа нет. При первом же погружении погиб из-за собственной неосмотрительности. После этого среди местного населения которая поначалу посмеивалась над нашей затеей, пополз от стойбища к стойбищу слух, что чудовище есть, что оно-то и задушило смельчака-аквалангиста. Вот чем обернулась невинная, на первый взгляд, выдумка. А динозавры вымерли, и ни один из древних властелинов мира не мог дожить до наших дней ни в океане, Не в Северном озере Лохнес, не в такой почти до дна промерзающей за полярную зиму луже, как Хай Ир. Больших зоологических открытий в моей жизни не было, но и маленьких накопилось столько, что их хватит на добрый десяток таких книг. И случались они тем чаще, чем дальше уходила самоуверенность ранних лет когда казалось, что если знаешь, когда и откуда прилетает птица, где она строит гнездо, как поет, чем кормит птенцов и питается сама, то больше и знать о ней нечего, что все остальное в ее жизни мелочи, недостойные внимания науки. Но мир познания безграничен, особенно в той области, которая охватывает сложные формы поведения. Здесь не обойтись без догадок и предположений. Возможности взаимопонимания очень малы, и для того, чтобы проникнуть, например, в тайны вороновой жизни, надо самому перевоплотиться в ворона, ибо даже настоящее кольцо царя Соломона не поможет узнать, о чем думает строгая птица в минуты одиночества или находясь в вольной стае. Давнее и основательное знакомство со многими дикими животными убедило меня в том, что даже самые известные и обычные не будут поняты до тех пор, пока мы не завоюем их безграничное доверие и не сможем поговорить с ними на их языке звуков, взглядов, жестов, запахов, красок. Ведь жизнь животного в природе, даже при самых простых и ограниченных программах, полна неожиданностей. И многим приходится находить выход из сложных положений мгновенно, решая задачу не безоглядным бегством или нападением, а иными способами и действиями. К тому же Есть у зверей, птиц, гадов и других бегающих, ползающих, плавающих любопытные особенности поведения, с которыми очень редко удается познакомиться даже самым искушенным и дотошным исследователем. Ведь открытие — дело случая. Сделав его, можно потом изучать явление, объяснять и предсказывать его во времени и пространстве. Но бывают и такие, как падающая звезда мелькнула и погасла. А где и когда вспыхнет следующее, не угадать. Ночной полет дневных птиц на перелетах известен давно. Знали, что могут спать на лету стрижи, увидев их ночью с самолета, но считали это случайностью. Мне же посчастливилось открыть, что такие ночевки в небе для стрижей правило, что вечером эти птицы, как по общему единому для всех расписанию, поднимаются в небо, а на рассвете возвращаются к земле. А обнаружил я это явление не нароком в один из летних вечеров 1972 года, когда над русской равниной свирепствовала одна из самых жестоких и продолжительных засу. Перед закатом из ничего собралась внушительная на вид, но бездождевая грозовая туча. В ее утробе изредка погромыхивала, но всех упавших капель не хватило бы, чтобы наполнить пару ведер. Не сдвигаясь, висела она над городом, невнимаем альбам пролиться хотя бы для того, чтобы пыль унять. Меня же больше занимала исходившее от тучи едва слышимое стрижиное повизгивание. Взгляд еле-еле, словно призрачное пятнышко мошкары или рябь в собственном глазу, различил рядом с бугристым боком тучи птичью стайку, которая, все более уменьшаясь, через несколько секунд растаяла в вышине. С полунадеждой, полууверенностью пришел я на то же место на следующий вечер и был награжден удивительным зрелищем, пронаблюдав от начала до конца, как три десятка черных птиц поднялись на такую высоту, что стали неразличимы даже в сильный бинокль. А еще через неделю я мог демонстрировать знакомым, как это происходит. Были бы сами стрижи. Но как улетают вечером в небо золотистые щурки, посчастливилось видеть лишь однажды. По одному разу доводилось быть свидетелем проявления необыкновенно нежных чувств у птиц, которые считаются суровыми и необщительными друг с другом, драки, похожие на сказочный танец эльфов, и драки, которые позавидовали бы цирковые клоуны. При мне самка-ястреба Тювика кормила самца кусочками той добычи, которую он принес ей на завтрак. Подобные явления наблюдали еще несколько человек в мире, да и то у других птиц. Слышал, как красиво может петь серая мухоловка, которая слывет одной из самых бездарных певчик-птиц. С изумлением смотрел, как, спасаясь от ворон, летел вниз спиной ворон, как ловил рыбу в пруду скворец как на снеговой горке катался горностай, как побиралась у рыбаков голодная выпь, как вступали в самостоятельную жизнь покинутые родителями птенцы вертишеек, как ощипывали живого зайца синица и лазоревка, выстилая его шерстью гнезда. И ни одна из этих и подобных удивительных встреч не повторялась дважды. Как я их не искал специально, из-за давности событий иногда казалось, а было ли все это? Но записи в дневниках подтверждают: было. При долгом и бескорыстном общении с природой непременно само собой приходит убеждение, что нет у нее созданий ни безобразных, ни бесполезных, ни безликих, что у каждого своя Неповторимая судьба. Да и все у природы неповторимо. Все интересно и всегда ново. И как нельзя дважды войти в одну и ту же реку, так не войти дважды в один и тот же лес. Всюду и постоянно ждет нас тихая радость маленьких открытий. Если и не для мировой науки, то для себя непременно а свое вы всегда можете подарить другим, сделав их единомышленниками и такими же доброжелателями природы, как сами. Большинство рассказов в этой книге о птицах, не только потому, что сам автор – профессиональный орнитолог, но и потому, что в окружающем нас мире живых существ птицы всегда и везде на виду, Во все сезоны, в любую погоду, в центре огромного города, в безводной пустыне, на самых гиблых болотах и голых скалах высокогорий, а кроме того, поведение даже самых известных и непривлекательных птиц, вроде вороны и воробья. Это огромный мир загадок. Поведение человека развивалось и складывалось своим путем. Но нельзя отрицать что мы кое-что в отношении друг с другом и в правилах нравственности позаимствовали у зверей, а особенно у птиц. Если отбросить высокомерие, то не стыдно будет признать, что семью в современном понимании этого слова изобрел никто иной, как птицы. Не легенды и мифы. А современные живые примеры строительства дома, верности, заботливости о детях, самоотверженности при их защите, можно приводить и приводить, называя орлов, стрижей, воробьев. Как-то один из знакомых писателей попросил меня дать ему биологическую справочку о совах. Зачем? Искренне удивился я, зная, что всю жизнь писал он на исторические темы. Заканчиваю повесть детективную. Там четыре продавщицы и директор магазина. Такая шайка, ворюги, злые, друг друга утопить готовы. Ночей не спят, как совы. Делят, прячут на ворованное. Собственных детей забыли из-за жадности. Я и заглавие сделал. Совы. Нет, дорогой. Никакая сова никогда и нигде не была символом воровства. Мудрости? Да. Птицы они не злые и ласку любят. Живут своим трудом, у своих не крадут. Семья для них и правильное воспитание прежде всего, лишнего им тоже не надо. Так что с моралью Там все в порядке. Огорчился приятель. Сколько теперь переделывать придется? Но за науку спасибо. Меня же не страсть к сочинительству заставила взяться за перо, а лишь желание познакомить человека любого возраста и любой профессии с теми, кто живет и растет рядом с нами. А подтолкнул к этому давний эпизод в переполненном вагоне электрички. Молодая женщина держала два коротеньких прутика, облепленных серыми пушками, еще не вытянувшихся сережек. По поводу этих сережек спорили двое. Верба распустилась уже. — Да нет, не верба. Верба красная. — А что ж тогда, если не верба? — Не знаю. Ну, тогда верба. В руках у женщины были два прутика осины, цветочные почки которой раскрылись еще осенью, сразу после листопада. Ее-то осину, название которой знают все, и не узнали. Да с или ли только случается такое? Называют грачей воронами, коршанов, орлами и совами. Ящериц, змеями удивляется, почему лесные мыши летают, а домовые только бегают. Выхухоль, у них крыса. Все, о чем вы прочитаете в этой книге, я видел своими глазами. При описании старался не повторять того, что уже было известно науке и натуралистам, о чем. Немало написано другими.